Глава 10 Новость о том, кто такой странник, облетела поселок стремительно. Едва выйдя за ворота постоялого двора, Воронцов обнаружил, что его персона привлекает внимание. Раньше всем было плевать, идет чужак по своим делам и идет. Теперь же некоторые окружающие откровенно на него пялились, а двое вполне почтительно кивнули. «Сука, гнус!» – ругнулся себе под нос Воронцов и, понимая, что теперь уже ничего не изменить, отправился к капищу. «Чего припёрся?» – сварливо поинтересовался страж, стоило Константину переступить границу места силы. Тебе что, ночных приключений не хватило? Твоя баба тебя отсюда едва живого вытащила. Решил еще разок судьбу испытать? Нет, на второй план даже не полезу. Я не за умениями. А зачем тогда? Если просто со мной потрепаться, то добро пожаловать. Мне тут скучновато. Разговор-то если только с ведунами, а их всего три. Разговариваю только с одним. Два других меня не слышат. Можно и потрепаться. Ты амулет сворога, видишь у меня на груди. Как же я могу не видеть амулет создателя? Отозвался хранитель места силы. Я так понимаю, у тебя вопрос. Естественно, эта сущность из перстня нуждается в подпитке. Я хочу отвести ей небольшую часть энергии. Не зря же я вчера на остатках взял умение запасник, а еще ей очень тяжело пробиваться через ментальную блокаду амулета. Но ты не знаешь, как взаимодействовать с ним, чтобы убрать эти ограничения. Ага, согласился Воронцов. А если подумать? Я уже подумал. Думаю, ответ – кровь. Ну, все верно. Боги любят кровь, особенно когда ее отдают добровольно. А у тебя не простой артефакт, созданный людьми, а артефакт с частицей Бога. Пусть она крохотная, но даже это делает его бесценным и могущественным. «Ясно», – подвёл итог Константин, – «что-то такое я и думал». «Ну, давай попробуем». Он вытащил цепочку с амулетом, затем сделал шаг за границу капища, поскольку он так и не удосужился завести себе нож, который сможет нанести рану внутри места силы. Быстро порезав левую ладонь, он сжал амулет в кулаке и вернулся. «Почувствуй его» подсказал страж. Константин, который недавно уже проделывал это, уселся на землю, прикрыл глаза и почти мгновенно нашел амулет. Тот был теплым и лучился светом, от которого резало глаза. Он мысленно потянулся к нему и тут же получил ответный отклик. Образ, похожий на тот, которым общался прислужник, когда только произошла привязка». Во всяком случае, в его голове образовался виртуальный образ знака вопроса. Константин сформулировал в голове запрос на изменение параметров защиты, дать доступ перстню и духу в нем к запаснику энергии и снять для духа ментальную защиту на общение, но не допускать копания в его мозгах. Ответа пришлось ждать довольно долго. Минуты текли, Константин молча ждал. Амулет продолжал светиться, и вдруг погас, прислав напоследок образ ответ «Готово!». «Неплохо получилось», — произнес страж, который, видимо, наблюдал. «Я думал, частичка сварога начнет своевольничать». «Страж, а как мой медальон патроны заряжает, что они твари валят? И можно ли создать уже заряженные патроны с запасом?» Многие пытались создать рунные патроны, но это очень дорого. Ведь для зачарования нужны сферы, а не просто руны. Одна сфера – десяток патронов, может чуть больше. Ну и прикинь сам ценовую политику на такой боеприпас. Константин прикинул и погрустнел. Сфера тьмы, по словам Кина, стоит около 50 золотых. Допустим, 15 патронов она зарядит. Вывод простой. Три с половиной золотом. Получается, золотом стрелять и то дешевле. А сливать заряд с амулетов патроны? Ты же сам знаешь ответ. Сколько продержался заряд после боя? Минут двадцать, потом погасло. Ну вот тебе и ответ. Сливать можно, только толку не будет. Правда, белая ладья сможет делать тебе запас рунных патронов благодаря новому умению. Но это будет не скоро. Ей многому предстоит научиться. «А руна удержания не поможет с зарядкой через амулет?» «Пробовать надо», — задумался страж. «Ты со своей артефакторши на эту тему говори». «Не с кем пока говорить. Она удалилась умные книги читать». «Ладно, пойду я. Постричься нужно, да кое-что из одежды прикупить». «Ну иди», — почему-то развеселился страж. «Чего веселого?» Да просто я давно в этом всем не нуждаюсь. Вот и веселят меня ваши маленькие сиюминутные запросы. Ладно, иди уж». Константин поднялся и покинул границу капища. Пока дошел до цирюльни, ему раз семь кивнули. Это начинало напрягать. А что будет в тверде, где придется в воротах называть истинное имя? Левое прозвище уже не прокатит. Вообще, а как тут народ привязывает прозвище? У кого бы спросить, чтобы не засыпаться? Надо переводить наемника под клятву, и тогда можно будет тянуть из него информацию. «Стричься, ваше сиятельство!» — окликнул его с порога мужичок, ростом метр с кепкой, сухой и жилистый в белом фартуке поверх простой одежды. Константин на секунду выпал из размышлений и механически кивнул. Потом до него дошло, как к нему обратились, и, матюгнувшись про себя, он устроился в единственном кресле, надо сказать, довольно удобном, из настоящей кожи. «Голову мыть будем?» «Все будем», – произнес Воронцов. «И голову мыть, и бриться». Он быстро сказал, что хочет, поймал удивленный взгляд. По-видимому, с точки зрения мастера, благородному так ходить неуместно. Но поняв, что его мнение боярина не интересует, Молча приступил к работе. Цирюльник кивнул и подкатил к нему сзади треногу, на которой был установлен таз. Чуть поднял ее, чтобы было удобно, и приступил к работе. Воронцов же, закрыв глаза, приготовился задремать. «Вот так гораздо лучше», — появилась в его голове чужая мысль. Константин вздрогнул от неожиданности. «Хорошо его еще брить не начали, а то точно бы порезали». Ну и ладно, если лучше, мысленно согласился воронцов. У тебя стояла очень сильная защита, никогда не встречала подобной. Ну, я решил эту проблему. Подпитки вам, с удара не хватит? Боярышня, поправила Юлия, Изволь обращаться ко мне по титулу. Как вам будет угодно, усмехнулся Константин. Но вопрос я уже задал. Разве что вот на такие мысленные беседы? Большего не жди. «Да я вообще пока что ничего не жду», – прокомментировал Воронцов. «Ты ничего не вспомнила о себе, кроме имени?» «Нет», – последовал короткий ответ, полный разочарования. «А что можешь рассказать о своей жизни в Персне?» – задал Константин новый вопрос, ощущая, как ловкие руки моют его голову теплой водой. «Я дух-защитник, вроде твоего прислужника». «Уже хорошо», – обрадовался бывший детектив. «И ты ведунья? А можешь становиться материальной?» «Да, тот, кто упрятал меня сюда, был очень счастлив, когда узнал, что я обладаю силой. И да, я могу становиться материальной, но ненадолго. Прислужник – специально созданное существо. Я же просто потерявшийся дух». «Твоя специализация?» «Защита. Я оставила щиты, прикрывая хозяина. На меня была замкнута защита его дома». «Но он редко выпускал меня из артефакта, только чтобы иногда поза...» Она резко оборвала мысль, и Константин, который обо всем догадался, не стал углубляться, сделав вид, что дотумкал На какое-то время Юлия замолчала, а Воронцов, поняв, что продолжать общение она не спешит, слегка задремал под звук быстро работающих ножниц. Проснулся, когда бритва заскребла по щетине. Через десять минут все было закончено. Константин открыл глаза и уставился на свое лицо. Выбрит он был, как и положено, но вот прическа. Какой-то мудак ввел в моду полукаре, и если раньше волосы были просто отросшие, то теперь это было нечто мерзко-блестящее. «Милейший», бросив суровый взгляд, обратился он к мастеру, «что из того, что я не сказал, вы не поняли?» «Но ваша светлость», — законючил тот. «Меня не интересует, кто, как и где ходит», — оборвал его трагичный вопль Константин. «Я поставил конкретную задачу. Эти патлы долой. Висок прямой зачес на бок. Вы все поняли, милейший?» «Да, боярин», — покорно согласился парикмахер. «Беляш, проследи», — приказал Воронцов, выпуская прислужника и снова откидываясь на спинку. «Да, хозяин», – последовал незамедлительный ответ, а потом короткий тявк, обращенный уже к цирюльнику. Под стрекотание ножниц Константин снова задремал. Уж больно беспокойная ночь вышла. А то, что было после, и сном назвать нельзя. Так что он позволил себе расслабиться и еще немного подремать. «Готово ваше сиятельство», – тяжело вздохнув, произнес парикмахер. Бывший детектив открыл глаза и посмотрел в зеркало. «Ну что ж, на этот раз все так. И висок нормальный, и сострижено хорошо, и зачес». «Вот теперь я доволен. Сколько с меня?» «Две серебрушки». Константин выложил три и поднялся. «Запомни, милейший, клиент приходит получить то, что ему нужно, а не то, что вам кажется правильным». Мастер согнулся в почтительном поклоне. «Да, ваше сиятельство». Воронцов улыбнулся и вышел из парикмахерской, теперь в лавку готового платья. Он уже был на пороге, когда что-то с огромной силой ударило его между лопаток и швырнуло внутрь, и только потом до него донесся звук далекого выстрела. Пролетев по воздуху метр и проехавшись грудью, Константин откатился в сторону входа, но дверь уже закрывалась, прикрыв его от стрелка. «Сука!» Поднимаясь с пола, прошепел он сквозь зубы и наткнулся взглядом на растерянного продавца. Вернее, продавщицу, приятную женщину лет 30. «Ваша светлость», – прилепетала она, заметив, как Константин вытащил из подмышечной кобуры монарха. «Все хорошо, я не пострадал», – прокомментировал Воронцов свое состояние. «Ну, пан, считай, я тебе должен. Беляш, найди эту падлу», – приказал он возникшему возле его ног прислужнику. «Не убивай! Захвати живым!» «Да, хозяин!» Последовал ответ, и, проскользнув в щель, Беляш вылетел на улицу. «Ваша светлость!» «Все в порядке», — повторил Константин. «Открыты!» Испуганная продавщица кивнула. А в голове звонким колокольчиком раздался задорный смех Юлии. «Блин, что-то многовато у меня в голове посторонних», подумал Константин и посмотрел в стекло двери. Беляша на улице видно не было, Люди поднимались из брусчатки, боязливо вертя головой. Воронцов активировал призыв тени и стянул с себя сюртук. «Неплохо», — глядя на небольшое пятно, которое медленно разглаживалось, прокомментировал он состояние одежды. «Не посмотрите, что у меня на спине», — попросил он женщину, задрав рубаху. Та, испуганно кивнув, выскользнула из-за прилавка и, миновав пространство напротив двери, взглянула на его спину. «Синяк, ваша светлость, большой синяк. У меня мазь есть, лекарем заговоренная. Пару часов, и следа не останется. Помазать?» «Не сейчас», — поведя плечами и поморщившись, ответил Воронцов. «Но спасибо, сударыня. Кто ж меня так не возлюбил, что стрелка нанял?» «Гнус это или староста, который ему покровительствует? Мы уж в Шахтарск насчет него отписывали. Горки же под их покровительством». «Но там всем плевать. Говорят, разбирайтесь сами. Им лишь бы мы налоги платили». «Хозяин, прости. Я не смог его отыскать», — скользнув внутрь, виновато произнес Беляш. «Он укрылся за амулетом, и я не смог его обнаружить». «Ничего», — потрепав того по голове между ушами, заявил Воронцов. «Итак», — он посмотрел на смущенную продавщицу. «Я все равно собирался к вам. Начнем знакомство». «Меня зовут Константином, а вас...» «Аглая, ваша светлость, чего изволите?» «Мне нужна простая одежда для путешествий и одежда, в которой не стыдно выйти в свет». Вот тут женщина озадачилась. «У нас такого нет, ваша светлость, только для дороги. Давайте посмотрим, что есть. Для вас все самое лучшее». Она принялась выкладывать на прилавок штаны, рубахи. Все темное, практичное. «Ваша светлость берите, не сомневайтесь, все зачаровано нашим ведуном Федом. Вы его видели на постоялом дворе Викула. Очень прочная и надежная, и пачкается не сразу». Константин отложил пару прямых брюк, синие и черные. Две рубахи, одну обычную светлую, вторую темно-серую. Потом вошел в примерочную, все же кое в чем миры были похожи, и до отдельных кабинок для переодевания тут дошли. Штаны оказались в самый раз, а вот рубахи великоваты. И Аглая принесла такие же, но меньше. Вот эти сели хорошо. По стилю они напоминали классические косоворотки, только пуговицы имелись, и спускались они вниз почти до пупа. «Сколько с меня?» «По золотой куни за каждую вещь». Воронцов спокойно достал кошель и отсчитал монеты. «Упакуйте». «Конечно, ваше сиятельство» и принялась укладывать все на оберточную бумагу. Константин прошелся вдоль полок, и тут его глаз зацепился за алый длинный сюртук. Скорее всего, это называется камзол, вышитый серебряной нитью с черными отворотами. Хотя сюртуком он был лишь отчасти, и бриджи до середины икры белого цвета, такие очень удобно заправлять в сапоги. Он снял их с вешалки и начал изучать. «А вот и парадный костюм нашелся», – прокомментировала его Юлия. «Дешевка, но сойдет для провинциального барона. К нему еще полагаются сапоги по типу твоих и трость». «Манерная барышня», – подумал Воронцов и повесил костюм обратно. Но теперь он хотя бы представлял, как одевается местная аристократия. В дверь валился мужик в сером мундире местной самообороны с револьвером в руке и уставился на Воронцова. Вернее, на монарха, который тот сжимал. Подпускать к себе вооруженного человека Константин не собирался. «Кто стрелял? В кого стреляли?» – с отдышкой спросил он. Константин покачал головой оглая, которая уже открыла рот, чтобы сдать его с потрохами, и спокойно ответил. «Не знаю, я тут одежду выбираю. Слышу, стрельба, вытащил пистолет на всякий случай». Дружинник посмотрел на продавщицу, которая тут же закивала, подтверждая сказанное. Затем его взгляд вернулся к Константину. «Ваше сиятельство, не выходите пока что наружу. Сейчас площадь осмотрим». Константин пожал плечами и принялся изучать очередную вешалку, на которой висело несколько гражданских костюмов, напоминающих тройку. «Интересно, кто в этом мире подобное носит?» «Почему вы, ваше сиятельство, не сказали, что в вас стреляли?» Когда дверь за дружинником закрылась, а сапоги простучали по брусчатке, спросила Аглая. «Потому что мне пришлось бы долго рассказывать и пересказывать, что случилось, что я понятия не имею, кто, зачем и почему. Стрелок уже сбежал. Возможно, он даже уверен, что выполнил заказ. Эти ваши увольни никого не найдут». Сомневаюсь, что они способны даже место определить, откуда стреляли. Так что пусть побегают и успокоятся. А если он за вами придет? Но губах Воронцова появилась многообещающая улыбка. Пусть. Если придет, значит дважды дурак. Первый раз потому, что взял на меня заказ. Второй потому, что до него не дошло, что не по шапка. Аглая кивнула и, наконец, завязала узелок на свертке. «Ваше сиятельство, одежды для благородных в нашем поселке вы не найдете. Тут в вольных землях ее просто некому носить, во всяком случае в горках. Но моя подруга выполняет заказы на пошив одежды любой сложности. Может и парадный камзол сшить». «Благодарю за заботу, Аглая. Только сколько это у нее займет? Седмицу? А то и всю неделю. А уже послезавтра я уеду и возвращаться сюда не собираюсь». «Вы правы, ваше сиятельство. Быстро подобное не сшить. Думаю, и недели мало будет». «Ну вот, ты сама и ответила». Константин взял со стола сверток с купленной одеждой и направился к выходу. «Прощай», — бросил он в полоборота и, выпустив Белиша, вышел на улицу. Потом посмотрел на то место, где его настигла пуля, улыбнулся и поднял сплющенный кусок свинца. «Не винтовка» прикинул он на глазок. «Револьвер?» «Сомнительно. Очень похоже на императора. Вот бы гильзу посмотреть». Несколько минут он наблюдал за суетящимися на другой стороне площади дружинниками, один из которых невысокий и жилистый, забрался на козырек оружейной лавки и пытался перелезть на крышу, видимо, ища позицию стрелка. Плюнув на шоу, Воронцов развернулся и направился в сторону постоялого двора. Рок просто какой-то. Не получается у него нормально за покупками ходить». «Ваше сиятельство», – произнес Вышибало, почтительно отступив в сторону. «А что за стрельба на главной площади была?» «Понятия не имею», – соврал Константин. Его уже начало мутить от этого обращения. «Еще немного, и он начнет стрелять в живот всем», «Кто скажет ваше сиятельство?» «Как же хорошо было, пока он оставался обычным странником. Надо выяснить, как привязать к себе прозвище». Юлия позвал он, заходя в услужливо распахнутые здоровяком двери. «Да, ваше сиятельство, чего изволите?» «А ты, стерва», — заметил Воронцов. «Скажи мне, как можно привязать к себе прозвище?» «Ведь ни у кого не вызывает сомнений, что человек, назвавшийся Шрамом, имеет другое имя». «Это даже дети знают», – озадачилась боярышня. «Я потерял память, тут помню, тут не помню», – привычно соврал Константин. «Ну хорошо, для благородных нужно зарегистрировать прозвище в любой Герольдии, и после этого прозвище станет твоим официально». «Позволь предположить, Герольдию можно найти только в крупных городах?» «Верно. А еще там же можно сделать запрос, в каких боярских родах есть боярышни с именем Юлия». «Константин, помоги мне вернуться в тело, и мой род тебя вознаградит». Константин отпер дверь и кинул сверток с купленной одеждой на кровать. «Соглашение? Ты помогаешь мне по мере сил. Отвечаешь на вопросы». «Я навожу справки, и если выгорит, постараюсь доставить тебя к семье». «Принимаю, тем более я бы не смогла отказать тебе. Сейчас я полностью в твоей власти». Константин задумался. «Это, наверное, даже хуже рабства». «Юлия, можно как-то разрушить твое слепое подчинение? Мне претит эта мысль. Прислужник — это одно, но ты...» «Нет, к сожалению». Но если хочешь, чтобы я относилась к тебе как другу и соратнику, а не как к хозяину, постарайся избежать жестких приказов». Договорились, боярышня. Он быстро переоделся в обновки. «Совсем не боярин», – глянув в зеркало с усмешкой, произнес он. «Я вообще не понимаю, кто ты», – тут же подключилась Юлия. «Ни один боярин не будет одеваться так, по-простонародному, даже в вольных землях, где не признают их власть. «Одеться так — это потеря уважения, урон роду!» Константин скривился. «Права, чертовка, ох, права. Он-то боярин липовый, а род вообще уничтожен. Только как это сказать сущности из кольца?» Странник, без стука вваливаясь в его комнату, почти выкрикнула Лада. «Я нашла, как сделать то, что ты просил!» «Это хорошо!» «А еще благодаря тебе от моего инкогнито ни черта не осталось. Мне теперь каждый встречный кланяется и говорит ваша светлость». «Привыкай», — нашла в этой ситуации плюс Калинина. «А что, собственно, случилось?» Воронцов хмыкнул и быстро пересказал историю с попыткой задержания, а следом рассказал и про покушение. «Только этого не хватало», — нахмурилась Лада. «Да», – согласился Константин, – «я прошу тебя впредь быть осторожней и держать себя в руках, поскольку одно действие иногда несет очень много негативных последствий, как мелких, так и крупных. Так что теперь на улицу без защиты ни ногой». «Горд в себя не пришел?» «Нет, ему до следующего обеда храпеть». «Ясно. Значит, еще на сутки тут застряли. Так что там с руной?» Да все очень просто. Есть такой артефакт. Ведуны его часто заказывают у артефакторов. Не сказать, что сложный, но есть нюанс. Он требует сферы. Так что цена его начинается от 60 золотом. Ну а дальше все зависит от материалов. Видуны часто используют первый план для передвижения на не слишком большие расстояния. Кроме того, в случае начала боя ведун может уйти в подпространство и выйти за спинами противника и всех спалить. Так что плюсов много. Сможешь сделать такой? Да, но мне нужен набор для работы с материалами. Чудец для зачарования, который у нас есть, как у меня в запасах, так и тот, что ты вытащил из сундука Ави. Ну и наконец, материал для работы. Наилучший результат даст Когатярга, той твари, что убила Авию. Ну и она тяжко вздохнула нам придется прокачать меня еще на пару умений работа с кожей про которую я забыла и самая затратная три сферы на изучение работы с костью проклятых и того сам сосчитаешь до четырех пошли только куртку на день мне нравится твой внешний вид но боюсь местные не поймут лада озадаченно посмотрела в зеркало похоже она целиком ушла в науку Видимо, в комнате было жарко, и она расстегнула пуговицы до пупа. Поскольку корсетов она не носила, а понятие «бюстгальтер» еще не существовало, то теперь ее левая красивая грудь выглядывала из-под блузы, с интересом изучая мир. «Да уж», — согласилась она, ничуть при этом не смутившись. Так торопилась рассказать, что забыла застегнуться. «Не будем местных шокировать». И Калинина покинула его комнату, на ходу застегивая пуговицы на блузе. «Странные вы», – раздался в его голове голос Юлии. «Ты неблагородный, хоть и имя носишь по праву. Кто ты?» «Потом», – мысленно ответил Воронцов. В принципе, он прекрасно представлял, что в отличие от прислужника, которому плевать, какое место занимает его хозяин на социальной лестнице, боярышня быстро разберется, что он самозванец. Слишком много для него чуждого в сословном обществе. Слишком многого он не знает и не понимает. Юлия в ответ на это ничего не сказала. Константин же взял брошенный на стол сюртук, оделся, застегнул на все пуговицы. На этот раз монарха оставил висеть на спинке стула, а на пояс устроил кобуру с револьвером. Посмотрел на часы. Время действия Веды «Призыв тени» истекал через 10 минут. Вот только сразу обновить не выйдет. Полчаса ждать. Теперь передвигаться по горкам станет опасней. Лада в своем плаще появилась через минуту. «Мы как пара комиссаров», – прокомментировала она однотипный прикид. «Не хватает ремней и маузеров». «Наганы тоже ничего», – хлопнул рукой по кобуре с револьвером на правом боку Константин. «Били аж за мной», – приказал Воронцов трущемуся у ног прислужнику. Они спустились вниз, и, провожаемые заинтересованными взглядами посетителей и векула вышли на улицу. Несколько секунд бывший детектив стоял на крыльце, прикрывшись как бы невзначай опорным столбом, и изучал крыши и окна домов напротив. Стрелка он не обнаружил. «Выстрела ждёшь?» Тихо, так, чтобы не услышал, стоящий в двух шагах вышибала, спросила Лада. «Как ты догадалась?» – с максимальным сарказмом спросил Воронцов. «Ну я же извинилась». «И толку от твоих извинений?» «Ладно, пошли. Один раз живем, авось пронесет. Если начнут в нас стрелять, ищи укрытие. И желательно, чтобы это не прошивалось пулей. За вот такую фанерку?» – он указал наставню. Не прячься, прошьет на вылет вместе с тобой. Вообще нужно было бы провести занятия с Ладой по тактике и огневой. Он сам не бог какой спец, но ее надо слегка поднатаскать, если, конечно, она будет с ним путешествовать. Ну а если запрётся в какой-то артефакторной лаборатории, то и возиться не стоит. До капища дошли без проблем. Если не считать два десятка любопытных, которые решили поприветствовать боярина. От слов «Ваша светлость» начинала реально мутить. Ведь даже наорать нельзя, запретить, скажут царь ненастоящий. «Теперь я начинаю понимать», — произнесла Калинина, беря его за руку для перехода границы места силы. «Реально задалбывает». «Вот поэтому я и хочу прописать себе прозвище в Герольдии», так мне Юлия сказала. «Я смотрю, вы начали плотно общаться». «Да, только не говори, что ты ревнуешь». «Нет, я поняла, что мы парой никогда не будем. Так что не волнуйся. Я не планирую вытаскивать за космы бабы из твоей койки. Трахай кого хочешь». «Ну, спасибо, что разрешила», – рассмеялся Воронцов. «Пошли уже. Страж сейчас наверняка ругаться будет». Приперлись. раздался веселый голос хранителя места силы. «Ночные приключения повторить?» «Да, нужно добрать недостающие», — согласился Воронцов. Лада уже уселась на землю и принялась выписывать на тыльной стороне ладоней руны защиты. «Не перестарайтесь», — выдал наставление страж и замолчал. «Готово», — сообщила Лада, поднимаясь с земли и убирая с тело. «Ну тогда хватай меня за руку и поехали». Приказал Воронцов и задрал голову вверх, ища границу второго плана.